Глава пятнадцатая Раза три в месяц Мартына призывал тот профессор, который следил за посещением лекций, навещал в случае нездоровья, давал разрешение на поездки в Лондон и делал замечания по поводу штрафов, навлекаемых приходом домой за полночь или неношением по вечерам академического плаща. Это был сухонький старичок, с вывернутыми ступнями и острым взглядом, латинист, переводчик Горация, большой любитель устриц. — Вы сделали успехи в языке, — как-то сказал он Мартыну. — Это хорошо. — Много ли у вас уже набралось знакомых? — О, да, — ответил мартин А с Дарвином, например, вы подружились? — О, да, — повторил мартин Я рад. Это великолепный экземпляр. Три года в окопах, Франция и Месопотамия, крест Виктории и ни одного ушиба, ни нравственного, ни физического. Литературная удача могла бы вскружить ему голову, но и этого не случилось. Кроме того, что Дарвин, прервав университетское учение, ушел 18 лет на войну, а недавно выпустил книгу рассказов, от которых знатоки без ума, Мартын услышал, что он первоклассный боксер, что детство он провел на Мадере и на Гавайских островах, и что его отец — известный адмирал. Собственный маленький опыт показался Мартыну ничтожным, жалким. Он устыдился некоторых своих рассказней. Когда вечером к нему ввалился Дарвин, было смешно и неловко. Он принялся из валь выуживать про войну, про книгу. И Дарвин отшучивался и говорил, что лучшая книга им написанная — это маленькое пособие для студентов, которое называлось так «Полное описание шестидесяти семи способов проникнуть в колледж троицы после закрытия ворот». С подробным планом стены решеток первое и последнее издание, множество раз проверенное ни разу не попавшимся автором. Но Мартын настаивал на своем, на важном, на книге рассказов, от которых знатоки без ума. И, наконец, Дарвин сказал, — Ладно, я дам. Пойдем ко мне в логово. Свое логово он обставил сам, по собственному вкусу. Были там какие-то сверхъестественно удобные кожаные кресла, в которых тело таяло, углубляясь в податливую бездну. А на камине стояла большая фотография, разомлевшая на боку лежащая сука и круглые наливные затки ее шестерых сосунков. Да и вообще студенческих комнат Мартын уже перевидал немало. Были такие, как его, милые, но жильцом не холенные, с чужими хозяйскими вещами. Была комната спортсмена с серебряными трофеями на камине и сломанным веслом на стене. Была комната, заваренная книгами, засыпанная пеплом. Была, наконец, комната гаже которой трудно сыскать, почти пустая, с ярко-желтыми обоями. Комната, где всего одна картина, но зато Сезанн — эскиз углем, женообразная загогулина. Да стоит раскрашенный деревянный епископ XIV века с протянутой культяпкой. Душевней всего была комната Дарвина, особенно если присмотреться, пошарить. Чего стоило, например, собрание номеров газеты, которую Дарвин издавал в траншеях? Газета была веселая, бодрая, полная смешных стихов. Бог знает, как и где набиралась и в ней помещались ради красоты случайные клише рекламы дамских корсетов, найденные в разгромленных типографиях. — Вот, — сказал Дарвин, достав книгу, — бери. Книга оказалась замечательной. Не рассказы, нет, скорее трактаты. Двадцать трактатов одинаковой длины. Первый назывался «Штопор». И в нем содержались тысячи занятных вещей о штопорах, об их истории, красоте и добродетелях. Второй был о попугаях. Третий — об игральных картах. Четвертый — об адских машинах. Пятый — об отражениях в воде. А один был о поездах. И в нем Мартын нашел все, что любил. Телеграфные столбы, обрывающие взлет проводов, вагон-ресторан, Эти бутылки минеральной воды, с любопытством глядящие в окно на пролетающие деревья, этих лакеев с сумасшедшими глазами, эту карликовую кухню, где потный повар в белом колпаке, шатаясь, панирует рыбу. Если б когда-нибудь Мартын думал стать писателем и был бы мучим писательской алчностью столь родственной боязни смерти, постоянной тревогой, которая нудит запечатлеть неповторимый пустяк, быть может, страницы о мелочах, ему сокровенно знакомых, возбудили бы в нем зависть и желание написать еще лучше. Вместо этого он почувствовал такое теплое расположение к Дарвину, что даже стало щекотно в глазах. Когда же утром, идя на лекцию, он обогнал его на углу, то, не глядя ему в лицо, сказал вполне корректно, что многое в книге ему понравилось, и молча пошел с ним рядом, подлаживаясь под его ленивый, но машистый шаг. Аудитории рассеяны были по всему городу. Ежели одна лекция сразу следовала за другой, и они читались в разных залах, то приходилось вскакивать на велосипед или поспешно топотать переулками, пересекать гулка мощные дворы. Чистыми голосами перекликались со всех башен курант. По узким улицам несся грохт моторов, стрекотание колес, звонки. Во время лекции велосипеды, сверкающим роем, ластились к воротам, ожидая хозяев. На кафедру всходил лектор в черном плаще и со стуком клал на Пипитер квадратную шапку с кисточкой.